О том, что инка выходил в океан на севере, сообщал также патер Мигуэль Кабельо де Бальбоа, прибывший в Перу за год до того, как Сармьенто отправился искать острова Инки. Бальбоа писал о Тупаке Инки, называя его королем Топой. И обсудив свои планы и замыслы с офицерами, он вышел в поход с несметным войском и разместился в Мантии и в Чарапуку и в Пикуаре ибо не было возможности разместить и прокормить на меньшей площади такое множество людей, какое было с ним. Именно здесь король топа -инка впервые увидел океан, после чего повелел надлежащим образом поклоняться ему, назвав его Мамакоче, что означает «Мать озер». Он приказал снарядить большое количество судов, какими пользовались местные жители, И делались такие суда из сотен бревен, особенно легкого дерева, связанных вместе одно за другим, и на эти бревна настилали сотни сплетенных вместе камышовых циновок, так что получались очень надежные и удобные суда, называемые нами «бальсас». Приготовив затем обильные запасы всего необходимого для многочисленного войска, которое должно было его сопровождать, и, отобрав среди жителей Приморья самых опытных кормчих, вышел он в океан с тем же мужеством и отвагой, которые всю жизнь приносили ему успех. Об этом плавании я не хочу говорить больше того, что представляется вполне достоверным, но те, кто рассказывали о подвигах всего храброго имки, уверяют, что в этом походе он провел в море год, по словам некоторых и больше, и что он открыл острова, получившие наименование Хагуачумби и Ниначумби, и лежат эти острова в Южном море, от берегов которого отчалил инка. Бальбоа тоже сообщает, что на плотах инки были привезены в Южную Америку многочисленные пленники с черной кожей. Бетансос, попавший в Перу с первыми испанцами, до прибытия Сармьента записал гораздо более старинную легенду о выходе в океан из того же района Манты народа белых Веракочи. Это предание занимало воображение жителей Инкской империи куда сильнее, чем недавний поход Тупака-Инки. Люди твердо верили, что легендарный культурный герой Веракоча вместе со своим доинкским народом проследовал из Тиауанако на север и через Куско достиг эквадорского побережья. Собравшись у Пуэрто-Вьехо, вблизи Манты, они отплыли в Тихий океан. Сармьенто сопоставил эти широко распространенные ингские предания с исторически известным ему и всем конкистадорам фактом, что первых испанцев здесь приняли завернувшихся из Тихого океана белых бородатых Верокочий. Ошибка, которая, как мы видели, помогла Писаро с его отрядом захватить без боя всю обширную Инкскую империю с ее мощной армией и укреплениями. Вероятно, Инка-Тупак не случайно избрал для старта северный порт, откуда вышел в море его легендарный предшественник. Манта лежит почти точно на экваторе, а Тупак, подобно Веракочи, поклонялся солнцу, почитая его своим предкам и покровителям. К тому же Эквадор был единственным поставщиком бальсы, которая шла на строительство плотов по всему приморью инкской империи. И чтобы добыть нужное количество бальцевых бревен и бамбука для целого флота морских плотов, Инке пришлось отправиться со своими людьми в этот лесной край. Из сообщений инкских информаторов следует, что флот затем взял курс на южную часть океана. Это и побудило Сармьента идти из Кальяо, на запад-юго-запад. -запад. В 1100 километрах к югу от Манты, на засушливом побережье Северного Перу, испанцы услышали не менее яркие рассказы о плаваниях представителей культуры Мочика на бальсовых плотах. Патер Мигуэль Кабельо де Бальбоа записал. Люди из Ламбаеки говорят, и все обитающие по соседству подтверждают, что в незапамятные времена пришел с большим флотом Бальсас из Северного Перу основоположник рода, муж великой отваги и большого ума по имени Наймлап, и привез с собой много наложниц, но главной его женой называют Сетерни. Его сопровождало много людей, которые называли его капитаном и своим предводителем. По преданиям жителей Северного Приморья, Прибытие этих мореплавателей привело к основанию династии и культуры Чиму.